Я возвращался домой, обдумывая план действий, когда судьба, желавшая ускорить мою гибель, послала мне навстречу Синале. Он прочел мои мысли в глазах моих. Я уже упоминал, что это был человек смелый. Он подошел ко мне. «Вероятно, вы ищете меня», — сказал он. «Знаю, что мои намерения оскорбляют вас»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 Он пришел в такое бешенство от своей неудачи, что отказался просить пощады и уступить мне Манон. Быть может, я и был вправе разом отнять у него и жизнь, и Манон, но благородство никогда не изменяло мне. Я швырнул ему его шпагу. Начнем опять, сказал я, и помните, что теперь без пощады. Он бросился на меня с неописуемой яростью. Должен признаться, что фехтовал я, неважно, пройдя лишь трехмесячную школу в Париже. Но шпагу мою направляла любовь. Синнале насквозь пронзил мне руку. Все же я улучил мгновение и нанес ему столь сильный удар, что он замертво свалился к ногам моим. Несмотря на радость, какую дает победа в бою не на жизнь, а на смерть,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 Нет, я вынесу жесточайшие муки ради моей возлюбленной, а умереть я успею, когда они окажутся бесполезными. Я пошел обратно в город. Возвратясь домой, я застал Манон, полумертвую от страха и тревоги. Мое присутствие оживило ее. Я не мог скрыть от нее ужасного случая, происшедшего со мной».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 Все же я льстил себя надеждой, что дикари нам помогут в пути, а англичане дадут нам приют в своих поселениях. Английские колонии были расположены гораздо дальше от Нового Орляна, чем думает Дегрие, и добраться до них пешком было невозможно. Примечание редакции.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 и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат. Я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится. Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастье, и отвечал только нежными утешениями любви, но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек. «Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал» ибо пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее. Она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии. Моя душа не последовала за ее душой. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным.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 Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ, но она оказала мне меньше помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в нее кумир своего сердца, предварительно завернув ее в мои одежды, дабы песок не коснулся ее. Но перед тем я покрыл ее поцелуями со всем пылом беспредельной любви. Я присел около нее. Долго смотрел на нее, не решаясь засыпать могилу. Наконец силы мои стали слабеть, и, боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я схоронил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого. Затем я лег на могилу, уткнувшись лицом в землю, и, закрыв глаза с тем, чтобы никогда не открывать их,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 Но небо, покарав меня столь сурово, намеревалось обратить мне на пользу все бедствия и невзгоды. Оно просветило меня светом своим и тем дало мыслям моим направление, достойное моего рождения и воспитания. Спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе, и с этой переменой скоро последовало и выздоровление».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 Редактор Морозова. Читал Терновский.